Глава 7. Темная энергия и темная материя. Как возникла Вселенная, можно было бы определить научными законами. Я бы удовлетворил свои амбиции и открыл, как возникла Вселенная. Но я так и не знаю, почему она возникла. Стивен Хокинг Возникшее разногласие между стандартной моделью, описывающей в физике элементарных частиц электромагнитное, слабое и сильное их взаимодействие, и полученными результатами реальных наблюдений необходимо было устранить, введя некий коррелирующий коэффициент. Например, движение и распределение галактик во Вселенной невозможно описать, принимая в расчет только массу видимой материи. Для компенсации этой погрешности было введено понятие «темная материя». Почему не распадаются галактики? Разнообразие Вселенной неисчерпаемо. Иван Антонович Ефремов Наблюдая за ускорением расширения Вселенной, ученые предположили существование неизвестного ранее фактора, который за это отвечает. Он-то и получил название «темная энергия». В результате математических расчетов с применением этого коэффициента выяснилось, что 95% Вселенной приходится на темную материю и темную энергию. Попробуем разобраться, что это такое. Изучая вращение галактик в скоплении волос Вероники, американский астрофизик Фриц Цвики обнаружил, что разброс скоростей достаточно велик, и видимой массы недостаточно, чтобы удержать эти быстрые объекты. Они попросту разлетелись бы. Для объяснения изученного феномена ЦВИКИ выдвинул гипотезу существования темной материи – субстанции, создающей дополнительную гравитацию и не участвующей в электромагнитном взаимодействии, а потому невидимой для прямых наблюдений. Заметим, что состав и природа темной материи в настоящий момент неизвестны. Предположительно, темная материя сродни обычному веществу. Она? способна собираться в сгустки и участвовать в гравитационных взаимодействиях. Возможно, она состоит из новых, еще неизвестных на Земле частиц. В пользу существования темной материи говорит и гравитационное линзирование. Его суть заключается в том, что когда наблюдатель смотрит на дальний источник света через другой космический объект, то форма этого источника искажается. Этот эффект может быть вызван звездой или галактикой, через которую проходит свет. Получается, что попадая на огромный космический объект, находящийся между источником и наблюдателем, свет искажает истинную форму источника, подобно обычной линзе. На сегодня ученым известны две формы искажения – кольцо Эйнштейна и крест Эйнштейна. Если свет проходит по пути через компактную галактику, то форма источника света увеличивается, и источник превращается в окружность – кольцо Эйнштейна. При прохождении света через спиральную галактику полученная фигура напоминает собой крест. Большое количество темной материи находится в галактиках. Чем сильнее гравитационное поле, тем быстрее вращается объект. В нашей галактике, как считают ученые, масса темной материи примерно равна массе обычного вещества. Каркас Вселенной. Что же собой представляют частицы темной материи? Понятно, что они не должны распадаться на более мелкие, иначе в процессе эволюции Вселенной это давно бы уже произошло. Значит, в природе существует еще неоткрытый закон сохранения, запрещающий этим частицам распадаться. Астрофизики назвали их Weakly Interacting Massive Particle ⁇ слабо взаимодействующая массивная частица. Поскольку таковые не были обнаружены, исследователи ушли в область гипотез. Предполагается, что частицы темной энергии в 10 тысяч раз тяжелее протона. Они очень слабо взаимодействуют с обычным веществом, иначе их бы обнаружили экспериментально. Из четырех известных видов фундаментальных взаимодействий они принимают участие только в слабом и гравитационном. Слабо взаимодействующие массивные частицы интенсивно рождались и аннигилировали на очень ранней стадии развития Вселенной, когда температура достигала порядка 1015 градусов. Дошедшая до нас часть темного вещества и дает нам необходимую теоретическую поправку общего распределения массы во Вселенной. Некоторые ученые считают, что слабо взаимодействующие массивные частицы – Образует ее каркас. На сегодняшний день в Адронном коллайдере и прочих ускорителях проводятся эксперименты по обнаружению подобных частиц, но пока все они не увенчались успехом. Что ускоряет расширение Вселенной? Во время разработки общей теории относительности Эйнштейн считал Вселенную статической. Для устранения несогласованности с расчетами он вел космологическую постоянную, или лямбда-член. Ее называют иногда энергией вакуума или темной энергией. Это гораздо более странная субстанция, чем темная материя. Она равномерно распределена по Вселенной. Как показывают астрономические наблюдения, Вселенная расширяется, причем расширяется с ускорением. Здесь может идти речь об антигравитации, поскольку обычная гравитация замедляла бы расширение. Стало быть, темная энергия проявляется в антигравитации, гравитации, не притягивающей массивные тела, а отталкивающей их. О природе темной энергии в научной среде постоянно идут жаркие споры. Наиболее популярна версия, что темная энергия – это внутренняя энергия самого пространства, энергетическая плотность, когда любой его объем имеет свою присущую только ему энергию. Расширение Вселенной приводит к увеличению этой энергии и отрицательной работе, выполняемой ею, что, в свою очередь, ведет к ускорению расширения. Расчеты показывают, что в первый момент после Большого взрыва темная энергия была очень мала по причине ограниченности пространства и расширение Вселенной замедлялось благодаря гравитационной составляющей. Со временем, когда она достаточно расширилась и количество темной энергии значительно возросло, замедление расширения Вселенной сменилось ускорением. Согласно взглядам других исследователей, темная энергия является некой квинтэссенцией, динамическим полем с изменяющейся в пространстве и времени энергетической плотностью. И, наконец, третья группа ученых представляет темную энергию модифицированной гравитацией на расстоянии видимой части Вселенной. Если исходить из математических расчетов и считать Вселенную плоской, как доказывает ряд экспериментов, получится, что на сегодняшний день темная материя занимает около 20% всей массы и энергии Вселенной, на долю же темной энергии приходится 75%. Напомним, что только около 5% — это масса и энергия, доступные для регистрации нашими приборами. Как уже было сказано, в наши дни не существует прямых путей изучения темной материи и темной энергии. Но, возможно, со временем ситуация изменится. Пока же исследователи делают предположения, исходя из астрономических наблюдений и новых космологических данных. Темная энергия и судьба Вселенной. Если раньше считалось, что эволюция Вселенной определялась геометрией пространства, от которого зависела скорость расширения, то с открытием темной энергии изменились и представления о том, что ожидает нашу Вселенную в будущем. Она полностью зависит от темной энергии. При условии постоянства ее во времени Вселенная будет испытывать ускоренное расширение. Большинство галактик разлетятся на огромное расстояние и в конце концов полностью потеряются в пространстве. В случае, если темная энергия – это квинтэссенция, то расширение неизбежно сменится сжатием до состояния сингулярности и последующего большого хлопка или большого взрыва наоборот. При бесконечном увеличении плотности темной энергии в случае модифицированной гравитации расширение ускорится настолько, что даже электроны оторвутся от атомов, а ядра разделятся на протоны и нейтроны. Как говорят ученые, произойдет большой разрыв, хотя такой вариант большинство исследователей считают маловероятным. Впрочем, произойдет это очень нескоро, и в ближайшие 20 миллиардов лет Вселенная не изменится. Поэтому у человечества достаточно времени, чтобы разобраться в проблеме темной материи и темной энергии, и тем самым не только предсказать будущее Вселенной, но и, может быть, даже повлиять на него. Интересные факты. Термин «темная материя» получил широкое распространение в 1933 году, после опубликования работ американского ученого швейцарского происхождения Фрица Цвики. Он рассчитал, что масса звезд в скоплении галактик Кома составляет немногим более 1% от массы, необходимой для удержания скопления под действием гравитации. Именно это открытие заставило ученых предположить наличие в космосе невидимой массы, названной темной материей. Как доказать? Доказательством существования темной материи служит явление гравитационного линзирования, когда расположенная ближе к нам галактика искажает форму более удаленных. С помощью гравитационного линзирования можно определить количество массы, которая находится в той или иной галактике. Природа неизвестна. Несмотря на доказательства существования темной материи, природа ее неизвестна. Однако само ее наличие имеет решающее значение для понимания процессов, которые происходят во Вселенной. Гипотеза темной материи позволяет объяснить особенности вращения галактик, их движения внутри скоплений и многие другие подобные явления. Так что же она такое? Темная энергия также является скрытой массой, однако она не похожа на темную материю, поскольку не состоит из частиц. По предположению некоторых ученых, темная энергия – это энергия физического вакуума, которым пронизано все пространство Вселенной. Языком цифр. По подсчетам ученых, на долю темной материи приходится 22% всей массы Вселенной, а темная энергия составляет 74%. И только 4% — это та материя, которую мы можем видеть и которая поддается нашему описанию. Все могут ошибаться. Как заявила руководитель исследования профессор Йон Вукли. Наши результаты показывают, что сама гипотеза темной энергии на основе космологии сверхновых, удостоенной в 2011 году Нобелевской премии по физике, может базироваться на ненадежном и попросту ошибочном предположении. Получается, что и нобелевские лауреаты могут ошибаться.